Глава 23. Красный флаг – это именно красный флаг. На 25-летие сына мы запланировали провести с ним уикенд в Лос-Анджелесе, городе, который я очень люблю. Нам много чего хотелось. Во-первых, сходить на игру местной бейсбольной команды «Джорджес». Я спокойно отношусь к бейсболу, но сын его любит, а я люблю своего сына. Во-вторых, полакомиться суши в-третьих, прогуляться по пирсу в Санта-Монике, а еще пообщаться с гадалками на венес бич и узнать свою судьбу. Я прилетел в Лос-Анджелес за два дня до приезда сына, так как мне нужно было встретиться с журналистами и провести несколько деловых встреч. После того, как сын приехал и снял себе номер в отеле, мы отправились в один очень известный, но внешне довольно неказистый итальянский ресторан. Внутри уютной атмосферы. «Милейшие люди». Вкуснейшее «качо-эпене». «Качо-эпене» — традиционная итальянская паста, приготовленная со сливочно-сырным соусом и перцем. Пока мы ждали заказанное блюдо, в ресторан вошли двое хорошо одетых мужчин и сели за соседний столик. Мы улыбнулись друг другу, обменялись приветствиями и принялись болтать на разные темы. О текущих событиях, любимых городах, впечатлениях от других стран, И прочее, и прочее. И вот, когда разговор зашел об отношениях с другими людьми, один из мужчин произнес потрясающую и очень мудрую фразу. Он сказал, «Красный флаг — это именно красный флаг. Мне понадобилось несколько десятилетий, чтобы до конца понять эту истину». Тяжек путь познания, что и говорить. Когда кто-то рассказывает вам, кто он таков, прислушайтесь к нему сказала известная американская писательница и поэтесса Майя Энджелоу. «Обманешь меня однажды — позор мне. Обманешь дважды — больше я на это не куплюсь», — говорят мудрые люди. «Взять хотя бы нас с вами. Мы хорошие, порядочные, доверчивые и тактичные люди. И только потому, что мы такие, считаем, что и каждый человек, с которым нам приходится общаться по делам или просто так, точно такой же, как и мы» и ведет себя точно так же. Но это не так. Главная беда в том, что нами правит убеждение, будто все люди воспринимают мир так, как его воспринимаем мы. Вас ждет бездна проблем и неприятностей, из которой вы можете выбираться годами, если вы попадете в эту ловушку и начнете воспринимать людей такими, какими вы хотите их видеть. Лучше будьте предельно честными перед собой и воспринимайте их такими, какие они есть. Самообман может обойтись вам очень дорого. Вводить себя в заблуждение, потому что вы убеждены, что человек, которого вы встретили, будь то сотрудник, друг или любовь в вашей жизни, является именно тем, кого вы так долго искали. Значит, разбить себе сердце, украсть у себя счастье и разрушить свой душевный покой. Согласитесь, это в самом деле безумно дорогая цена, которую вам придется платить, если вы не будете внимательны и осторожны. Я по жизни вечный оптимист. В силу склада характера я всегда ищу в людях все самое лучшее. Обращайтесь с людьми так, словно они уже стали такими, какими они должны быть, и вы поможете им скорее проявить все то хорошее, на что они способны. Эти слова Иоганна фон Гёте вполне применимы и ко мне. «Вот уже многие годы я делаю все от меня зависящее», чтобы следовать этому правилу. Человек волей-неволей сам поднимается до уровня тех надежд и ожиданий, которые вы с ним связываете. Часто. Но далеко не всегда. Многие люди, живущие рядом с нами, сильно пострадали в жизни, причем не всегда по своей вине. Возможно, они были травмированы ужасными событиями, прошли через трагические испытания или получили душевные раны, из-за подлости и предательства близких людей. Им нужно понимание с нашей стороны, нужны наша симпатия и добрые пожелания. Это, однако, не значит, что вы поступаете разумно, сделав их своими деловыми партнерами, близкими друзьями или даже мужьями или женами. Это не в ваших интересах. Хотя бы потому, что люди, испытывающие сильную боль, обычно сами причиняют сильную боль другим. И чем безжалостнее обходятся с ними, тем безжалостней они обходятся с вами. Такие люди в большинстве случаев опустошат вас, погасят ваш творческий порыв, истощат вашу продуктивность и ослабят энергию. Потому что, несмотря на все боль и муки, они не перестанут быть собой. Красный флаг, он и есть красный флаг. И желать, чтобы красный флаг стал зеленым, значит выдавать действительное зажелаемое. «Извините». Но это просто глупость. Разумеется, никто не возбраняет нам видеть в них все самое лучшее и человечное. Но делайте это на расстоянии, не сближаясь с ними. Умные люди всегда обращают истину себе на пользу, даже если она сильно разочаровывает их. Глава 24. Из истории изобразительных искусств. Самая короткая глава. Сколько времени уйдет на то, чтобы создать шедевр? – спросил ученик учителя. Сколько нужно, столько и уйдет, – ответил учитель. Главное не останавливаться, пока твое творение не станет чудом. В противном случае лучше вообще не начинать. Создать произведение искусства, а тем более шедевр, дело нелегкое. Оно требует невероятного терпения, глубокого осмысления себя, приобщения к собственному величию и умение противостоять собственным демонам. Но если не отступите и будете идти до конца, вы станете совершенно другим человеком, а уверенность в собственных силах, знания, опыт и самоуважение, которые вы приобретете в процессе работы, прибудут с вами до конца жизни. Глава 25. Теория нарушителей правил. Непрестанно думая о логике, вы рискуете запутаться в рассуждениях, ибо логика — царство всяческих ограничений, а не безграничное першество духа. Любой шедевр создается в состоянии полного самозабвения, а не под контролем холодного разума. Сосредоточьтесь на том, что вы создаете, а не на том, как вы это создаете. Часто врагом творчества оказывается одержимость совершенством. Последнее — верный путь к тому, чтобы так и не явить миру и человечеству нечто великое. Если вы будете слишком беспокоиться о том, что скажут или подумают о вашем грандиозном проекте, мысль о котором наполняет вас энергией, знайте, вы никогда не создадите ничего стоящего. Я просто доношу до вас ту мысль, что артистизм, изобретательность и верность своим обещаниям требуют, чтобы вы отошли от общепринятого, стали отступником, подняли восстание против догм и изменили своему интеллекту. То великое, что вы в себе таите, взывает к вашей эксцентричности, требует пробудить ее, чтобы, подняв мятежный флаг на пиратском корабле, повести его в неизведанные моря своего творческого потенциала. Станьте революционером. Объявите войну всему привычному, скучному и непривлекательному. Вторгнитесь в неведомые глубины своих творческих расщелин, образовавшихся под жутким давлением повседневной жизни с ее глупыми развлечениями. Нарушьте правила, которые вам навязали условности вашей профессии. Это единственный путь к возвышению и славе. Не становитесь овцой, следующей за стадом. Отделитесь от толпы. От этого зависит ваша репутация как лидера, чутко откликающегося на перемены. И ваша судьба как человека, ведущего за собой. И даже радость и нравственные силы, к которым вы стремитесь. Не будьте среднестатистическим человеком. Никогда. Когда вы занимаетесь делом, от которого поет ваша душа, вы оживляете этот усталый мир. Вы делаете его чуть лучше и прекрасней. Духовнее, мудрее и разумнее. Конечно, когда вы проявитесь в мире со своей идеей, вас поймут неправильно, станут критиковать, презирать и даже хулить за столь неумеренное проявление творческой искры. Если это случится, вспомните слова Уинстона Черчилля. «Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете останавливаться и швырять камни в каждую лающую собаку». Когда я думаю о звездах первой величины в сфере искусства и творчества, мне на ум приходят имена Николая Коперника, Уильяма Шекспира, Коко Шанель, Уолта Диснея, Хэди Ламар, Филиппа Старка, Жана мишеля Баския и Сальвадора Дали. Когда я перебираю в памяти мастеров и реформаторов в сфере изобразительства и промышленного дизайна, я вспоминаю, что трубач Майлз Дэвис подражал своим кумирам Чарльзу Паркеру и Дюку Эллингтону и копировал их манеру игры, пока не наработал технику дыхания, И не обрел уверенность в себе, что позволило ему создать свой особый стиль и пойти своим неповторимым путем. Что модельер Александр Макуин придумал очень интересный ход. Во время показа мод, когда топ-модель Шалом Харлоу шла в белом платье, в центре подиума включались распылители и начали опрыскивать ее потоками краски, создав обворожительные узоры на платье. Публика разлилась громом аплодисментов а платье стало легендарным. Что изобретенный Иоганном Гутенбергом печатный станок радикально изменил весь мир, дав человечеству возможность распределять свои идеи с помощью книг. До него выпуск массовой книжной продукции для большинства слоев населения считался невозможным. Что самая известная и знаковая работа английского художника-натуралиста Демиена Хёрста «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» Это огромная свирепая тигровая акула, подвешенная в аквариуме с формальдегидом. Акула списана с натуры. Это чудовище выловил у берегов Австралии рыбак, которого специально наняли для этой цели. Единственное условие, которое ему поставили – поймать акулу такого размера, чтобы она могла проглотить человека. Всякая работа, вдохновленная настоящим творческим порывом, бросающая вызов существующим положениям, расширяет возможности и позволяет нам, о чем мы втайне мечтаем, стать выдающимися творцами-революционерами. А начинается все с нестандартного восприятия реальности. Я свято верю. Ярчайшие проявления творчества находятся на границе нормальности и принадлежат людям не от мира сего. Такое творчество требует ухода от ординарности. Чтобы воплотить в жизнь данные нам способности, нужно прежде всего видеть возможности, лежащие по другую сторону границ обычного. Чтобы добиться признания в своей области и создать что-то, выходящее за рамки привычного, вам следует уважительно относиться к своей неординарности и постоянно ломать стереотипы, которым, как внушали вам с детства, необходимо строго следовать, чтобы добиться успеха. Чтобы проявить свой творческий порыв и применить всю мощь своего таланта, Нужно уходить от исходного состояния. Переходить от привычных способов изобретательности к другим. И, наконец, изменять правила, действовавшие до того, как вы сделали первый шаг в загадочное, таинственное и сказочное будущее. Мне приходят на память вот эти слова Сальвадора Дали. О них я узнал во время посещения его дома-музея в Кадакесе, небольшой рыбачьей деревушке на севере Испании. «Не понимаю». Почему, когда я заказываю в ресторане жареного лобстера, мне никогда не подают отварной телефон? Точнее, не скажешь. Вот именно, почему. Глава 26. Будьте смелыми, как Свифти. Без несокрушимой уверенности в себе, в собственных силах, вы никогда не наберетесь решимости воплотить в жизнь свои сокровенные фантазии и не наберетесь мужества быть верным своим идеям и пылкому энтузиазму, когда все вокруг обращается в хаос. Поверьте, так оно и будет. Мне вспоминается знаменитый голливудский агент по работе с талантами Ирвинг Пол Лазар по прозвищу Свифти, Живчик. Когда он только начинал, то имел обыкновение ужинать с восходящей звездой, которую хотел заполучить в качестве клиента. Однажды, случайно столкнувшись в артистической уборной с певцом Фрэнком Синатрой, Свифти тут же восторженно поведал ему, что является большим поклонником его таланта. Певец, он тогда был на пике своей славы, попытался отделаться от Свифти. Но не тут-то было. Тот обладал так называемой «хуцпой», это на иврите, определенной дерзостью. Свифти, как ни в чем не бывало, продолжал болтать с Синатрой, рассчитывая войти к нему в доверие. Наконец, Синатра уступил напору агента и даже проникся к нему симпатией. «Не могли бы вы подойти к нашему столику и поздороваться?» – вежливо попросил его Свифте. «Боюсь, это невозможно», – ответил Синатра. «Я предпочитаю общаться со своей компанией». «Я был бы вам очень признателен, мистер Синатра», – продолжал настаивать Свифте. «Для меня это очень много значит. К тому же знакомство с моим спутником – доставит вам большое удовольствие». Последовала долгая пауза. Наконец, сенат сказал: «Хорошо, дайте мне полчаса». И вот примерно через полчаса на глазах публики прославленный сенатра, миновав столики со свечами, накрытыми специально для знаменитостей, политических деятелей и воротил бизнеса, подошел прямо к тому, где сидел Свифти, и, положив руку ему на плечо и широко улыбаясь, сказал. «Привет, Свифти!» Молодой человек обратил к нему озабоченное лицо и мгновенно отреагировал. О, Фрэнки, только не сейчас. Потрясенный. Певец в тот же вечер подписал с агентом контракт, а Свифти вошел в историю своей смелостью или дерзостью. Называйте как хотите. Глава 27. Травма лучшие учитель Страдание это школа а травма – учитель. Все, что мы узнаем от людей, рассказывающих нам об устройстве жизни, это то, что травма – целый мир, мир сломленных, искалеченных и побежденных. Они говорят, что это относится только к тем, кому довелось пережить войну, кто подвергся физическому насилию, в том числе сексуальному, кого в детстве били, сурово наказывали или кто потерял любимого человека. Это не совсем так. Тем более, что нет сломленных людей, есть лишь травмированные в той или иной степени. Эта глава – одна из самых важных в книге, и в ней я хочу рассказать о том, что у каждого есть травмы. То, что вы живете, как раз говорит о том, что у вас есть травмы, потому что это неизбежный результат странствия по жизни, которое мы совершаем с момента рождения и до смерти. Да, одних жизнь бьет немного больнее, чем других, И на их долю приходятся трагические случаи и повороты судьбы, о которых я говорил выше. Эти люди страдают от макротравмы, как я их называю в моей методологии. Эти травмы глубокие и больно соднят, и избавиться от них нелегко. А другие отделываются более легкими ранами, микротравмами. Их получают в менее тяжелых жизненных ситуациях, когда вас, например, обругал раздраженный водитель или когда вы поссорились с женой или мужем, или когда вас обошел более слабый конкурент, перехватив удачную коммерческую сделку. Но факт остается фактом. Никто не выйдет отсюда живым, как пел Джимми Моррис, за что ему спасибо. А теперь двинемся дальше. Травма не является каким-то непристойным словом, которое звучит не к месту на светских раутах или в беседе с вежливым собеседником. Нет, вовсе нет. Травма это лучший учитель для всех и для меня. Благодаря ей я развил в себе способность достойно принимать беды и несчастья, нашел путь к забытому творчеству, ставшему затем неотъемлемой частью моей жизни, стал более общительным и скромным и разбил тот щит, которым когда-то пытался оградить свое нежное сердце. Без трудных времен и тяжелых испытаний, которые судьба благоразумно расставила на моем пути. Я не стал бы творцом, отцом, родителем, братом и сыном, каким являюсь сейчас. Клянусь вам, если вы сумеете обратить полученные травмы себе на пользу, усвоив данные ими уроки и добившись с их помощью творческого прогресса, эмоционального роста и духовной свободы, они станут для вас величайшей школой жизни. Травма всегда идет на пользу, содействуя благу, а не падению. Научившись исцелять себя. Научившись высвобождать подавленные чувства и залечивать старые раны, хранилища боли, вы откроете в себе и выпустите на волю недюжинную силу, великие таланты и свое мудрое «Я». Эта мощная практика очищения сердца является вместе с тем и актом любви к себе, любви, которая не зависит от каких-либо обстоятельств. Такая практика сделает вас более здоровым, счастливым и свободным человеком, Разблокировка и устранение полученных в прошлом травм – это занятие не для слабых. Это не развлечение, не пустая трата времени, а задача, достойная мудрых и храбрых воинов и подлинных строителей мира. Это практика очищения, достойный путь, гарантирующий, что ваша жизнь будет удачной, радостной и мирной. Излечивая свое разбитое сердце и высвобождая подавленные эмоции, вы на самом деле влияете на жизнь всего мира. Это та работа, которая содействует вашему процветанию, увеличивает продуктивность и добавляет вам лишнего оптимизма. Она действительно эффективна, хотя таковой не окажется. Практика глубокого эмоционального очищения сделает вас человеком куда более предприимчивым и творческим, потому что травмы меняют мозг, добавляя ему извилин. А заживление застарелых ран оптимизирует процесс познания. Интересно, стресс некогда вызванный тяжелыми испытаниями и затем оттесненный в подсознание создает мощные перцептивные блоки, препятствует полноценному высвобождению нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, необходимых для достижения пика творческой активности, и нарушает идеальную связь между правым и левым полушариями мозга. Избавьтесь от боли, гнева, печали, чувства вины, стыда и сожалений, которые вы накопили в прошлом и которые ныне несете на своей шее, как старый мореход Альбатроса, и вы пробудитесь и узрите возможности, прежде скрытые от вашего взора. Несете на своей шее, как старый мореход Альбатроса. Отсылка к поэме английского поэта-романиста Сэмюэля Коллеринжа: «Сказание о старом мореходе» 1797 года где старый моряк убивает альбатроса, который вывел корабль из ледового плена, и матросы, возмущенные этим поступком, вешают мертвую птицу на шею виновнику. Этот фрагмент в переводе Николая Гумилёва звучит так. «Со злобой глядя на меня, и стар и млад бродил, и мне на шею альбатрос повешен ими был». Исцеление сердца – это гарантия того, что вы полностью раскрепостите свои жизненные силы. А если вы будете продолжать носиться со своими травмами, то лишите себя той части энергии и вдохновения, которую эта травма пожирает. Одним из результатов пренебрежительного отношения к тому, что я называю «честно заработанными рубцами», является то, что большую часть жизни вы живете в состоянии лимбического захвата, когда часть лимбической системы, часть мозга, которая отвечает за выживание, монополизирует сферу вашего мышления – навязывая вам режим поведения, выражаемый словами «бей» и «беги» или «замри». Вы теряете способность рационально осмыслить любую угрозу, реальную или воображаемую, и разумно устранить ее, так как префронтальная кора головного мозга, вместилище мышления, находится под диктатом миндалевидного тела, менее развитой и более примитивной области головного мозга. В этом случае выделяются гормоны стресса, адреналин и кортизол. Появляются такие эмоции, как страх, тревога и гнев. Заметьте, чем серьезнее рана, полученная в прошлом, тем сильнее будет реакция на нее сегодня, если эта рана разбредится. По силе реакции всегда можно судить о величине травмы или чего-то другого. За каждой истерикой стоит история. Супруга, ругающая вас за пролитое молоко, как бы невольно возвращается памятью в ранние годы жизни и изживает подавленную в прошлом боль. Босс, который грубо обращается со своими служащими и пренебрежительно относится к своим деловым партнерам, просто демонстрирует тяжесть травм, которые он тащит за собой из прошлого. Вышедший из себя водитель, который угрожает вам расправой, думая, что вы его подрезали, поступает так, потому что им движет область боли. О ней я уже упоминал ранее сформированная из всех невидимых совокупных травм, так и остающихся незалеченными. Однажды, когда я летел в самолете, в кресле по соседству со мной оказался генеральный директор одной крупной компании, и он попросил меня пересесть на другое место, потому что кресло, занимаемое мной, он посчитал более подходящим для себя. Ему, видите ли, оно приклянулось. Когда я сказал, что останусь там, где сижу, Он пнул в раздражении мой дорожный чемоданчик, а когда мы приземлились, пообещал, что со мной еще разберется. Подобное поведение — результат неспособности или нежелания проработать свою эмоциональную травму и избавиться от нее. Исцеление сердца и всех его аспектов явится гарантией того, что вы больше не будете срываться на людей, которые ничего плохого вам не сделали, и пускать кровь тем кто вас и пальцем не тронул. Проработав макротравму и устранив все микротравмы, вы значительно улучшите качество своего здоровья. Травмы и ежедневная реакция на стресс, встраиваемая в вашу нервную систему, по умолчанию делают жизнь ориентированной на стрессы, а это, в свою очередь, ослабляет иммунитет и повышает опасность воспалений, делая вас более уязвимым и восприимчивым к серьезным болезням, таким как диабет, инфаркт, инсульт и рак. Стоит лишь проработать эмоциональную боль, и вы перестроите архитектуру своего сердца, а стало быть, уменьшите выброс токсичных веществ и улучшите нейрохимические процессы, что положительно повлияет на ваше физическое самочувствие и увеличит срок жизни. По мере оптимизации эмоциональной жизни вы обнаружите, что ваше счастье и благодарность набирают силу. А сами вы учитесь чувствовать жизнь, а не размышлять о ней. Под воздействием травмы человек отделяется от своего тела и живет как разумная машина. До того, как заняться самоисцелением, я размышлял о красоте восходов и закатов и рассуждал о величии шедевров искусства, вместо того, чтобы чувствовать их и жить ими. Мобилизация сердечных аспектов и перезапуск чувств приведут, обещаю вам, к совершенно иному способу существования. Отныне задействуйте свой ум на решение тех задач, которые идут на пользу и ему, и вам. И откройте свое сердце. И в полной мере наслаждайтесь всем и радуйтесь всему, что преподносит вам жизнь. Что я хочу сказать? То, что травма отсекает человека от его эмоциональной жизни, не дает ему почувствовать себя эмоционально живым, и заставляет полностью уйти в себя, в свои мысли. Это делается ради его же защиты. Мы убегаем от своих чувств, как от реакции на травму, потому что не хотим оживлять былую боль, грозящую воскреснуть под влиянием какого-нибудь недавнего события. Чтобы не поддаться эмоциям и избежать встречи с ними, мы совершаем настоящий побег. создаем обходные пути. Используем сверхурочную работу, наркотики, алкоголь или компьютерную зависимость, или бегство в соцсети. Мы перестаем творить и становимся теми, кто ищет внимание, удивляясь при этом, почему не испытываем того счастья, которое, как нам известно, должно быть неотъемлемой частью человеческой жизни. Многие люди, столкнувшись с трудностями или трагедиями, испытывают посттравматический стресс, ПТС. Однако каждый из нас, если проявит мудрость и сделает этот нелегкий выбор, сможет обращать неудачи и препятствия на пользу себе и своей трансформации. Любая борьба, любое сопротивление, которое вам приходится преодолеть, может быть направлено на посттравматическое развитие, ПТР. Посмотрите на величайших людей мира. Нельсон Мандела и мать Тереза, Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. Все они – продвинутые души, и всех их объединяет одно. На их долю выпало больше страданий, чем на долю обычного человека. Но вместо того, чтобы сломаться, они использовали трудности для переделки себя. Для того, чтобы заново себя создать. Чтобы быть образцом высокой морали, добродетели и величайших духовных заслуг. Чтобы обратить мучительную боль в незаурядную силу. Чуть позже я вооружу вас тактикой и соответствующими орудиями для освобождения зажатых эмоций, чтобы вы с их помощью Вы освободили свое величие и привели в действие безграничный дух и потенциал своего сердца. А пока просто помните о том, что травма, если отнестись к ней мудро, может стать дверью, ведущей вас к самому себе и дающей вам возможность воссоединиться со своим подлинным, творческим и героическим «я». Рассматривайте ее как своего учителя. Прошу вас.